Тема кризиса среднего возраста в кино. В отечественном и мировом кинематографе немало фильмов, затрагивающих тему кризиса среднего возраста. В этой главе рассмотрены лишь некоторые из них, по моему мнению, наиболее достойные вашего внимания. Красота по-американски. США 1999 год. Главный герой фильма, Лестер Берном испытывает классические симптомы кризиса среднего возраста. Энергетический голод, потерю интереса к жизни, непонимание «кто я» и «зачем». Персона оставила Лестера, то есть приспособление к обществу ему уже не кажется важным. Десятки лет он ходил на работу и считал это вполне достойным способом тратить свои силы. Теперь он вдруг понял, что его работа — бессмысленное убийство времени. Анима тоже отвернулась от Лестера. Она уже не очаровывает его, не заставляет стремиться к очередному, подсвеченному ее манящим светом, объекту. В доме Лестера множество вещей, купленных под влиянием Анимы, которая шептала ему, ⁇ Если ты обставишь свой дом красиво, то станешь счастливым. Посмотри, какая классная штука. А вон еще одна. Это кусочки счастья, которые должны быть твоими. ⁇ Но теперь Лестер обводит глазами свое жилище и понимает, что вещи, Это всего лишь вещи, но даже не это самое страшное. Он думает о своей жене, дочери, о своих друзьях и понимает, что и они всего лишь люди, а не волшебные существа, которые сделают его бесконечно счастливым. Ну и, конечно, тень, как и персона с анимой, тоже перестала нянчиться с Лестером. Теперь она не контролирует каждый его шаг и не поощряет за избегание неправильного поведения. «Отныне сам решай, что плохо, недопустимо и глупо, а что нет», говорит тень растерянному Лестеру. В результате мы видим ситуацию, которую подробно рассматривали в этой книге. Эго остается в одиночестве. Теперь ни персона, ни анима, ни тень не ведут его за руку. Лестер чувствует себя брошенным, оказавшимся посреди пустыни без карты и компаса, но не хочет в это верить. Находясь в фазе отрицания, он пытается вернуть прежнее мироощущение, задействовать устаревшие психические механизмы. Ему вновь хочется отдать свое эго во власть персоны, тени и анимы. В итоге Лестер находит объект, на который его анима все же проецируется. Одноклассницу своей дочери влюбленность опьяняет его, возвращает потерянное ощущение уверенности в себе. На время возникает иллюзия того, что старые схемы работают и все можно вернуть, и тогда жизнь снова станет такой же простой и понятной, как раньше. Но увы это, самообман. И Лестер успевает это осознать. Фильм заканчивается прозрением героя. Он понимает, что шел по ложному пути, но сразу вслед за этим погибает. Смерть, по сути, спасает Лестера от необходимости дать ответ на главный вопрос. Что бы он делал дальше, как строил бы свою жизнь? Что ж, Раскрыть эту тему на киноэкране действительно настолько трудно, что ждать сиквела «Красоты по-американски», пожалуй, не стоит. Во все тяжкие. США. 2008-2013 годы. Уолтер Уайт — школьный учитель, немолодой мужчина, который, как и подавляющее большинство его ровесников, Живет будто во сне, исправно ходит на работу, вечером просиживает штаны перед телевизором, завтракает вегетарианским беконом, предается воспоминаниям о своем вкладе в науку. Но однажды привычные стратегии поведения, которые до этого казались ему пусть и не блестящими, но вполне терпимыми, вдруг предстают перед ним как абсолютно бессмысленные, и бесперспективные. Спусковым крючком к этому перелому служат серьезные проблемы со здоровьем, но было бы неправильным думать, что дело именно в этом. Болезнь — это не причина. Это один из множества возможных поводов. Спровоцировать острое, обвальное наступление кризиса среднего возраста может что угодно. Не только такие серьезнейшие ситуации, как угроза жизни но и любая, казалось бы, незначительная мелочь. Курок взведен и будет спущен в любом случае. Человек может потерять близкого родственника или лишиться работы, или пережить развод, а может просто пить кофе и смотреть в окно и внезапно с ужасом осознать, что оказался в тупике. Жизнь прожита зря, и надо что-то менять. Когда друг Уолтера спрашивает его «Что с тобой?», тот, не вдаваясь в детали, отвечает «Я проснулся». Но просто проснуться мало. Кто-то, проснувшись, сразу пытается уснуть опять, то есть прячется от внезапно открывшейся реальности в алкоголе или развлечениях. Кто-то ограничивается незначительными косметическими изменениями своей жизни. А вот Уолтер Уайт под влиянием кризиса среднего возраста становится абсолютно другим человеком. Вчера безобидный учитель, сегодня отмороженный преступник, производитель наркоты. Правильный ли это путь, вот так внезапно и решительно перевернуть свою жизнь, превратить тихое болото в эпицентр шторма? Если вынести за скобки морально-этическую сторону вопроса, ведь производить наркотики по сути означает убивать людей, то, безусловно, шторм куда более перспективен в плане познания себя и мира. Но давайте не будем забывать, что сериал — это всего лишь сериал. В реальности учитель, который вдруг решил стать наркобароном, уже через пару недель оказался бы либо в тюрьме, либо на кладбище. В сериале же герой удивительным образом избегает фатальных неприятностей. На телеэкране всегда так. Любой скучный наемный работник, решающий изменить свою жизнь, запросто становится акулой бизнеса, знаменитым путешественником или успешным писателем. Безусловно, бывает и так. Но происходит это, как правило, только если человек серьезно подготовился к изменениям. Намного чаще непродуманная авантюрная попытка перезагрузить свою жизнь отбрасывает человека назад. Вместо того, чтобы продвинуться по пути индивидуации, он снижает степень своей адаптации. Проще говоря, лишается привычного уровня жизни и уже не может думать ни о чем, кроме того, как его вернуть. Получается, что своим необдуманным фальстартом можно легко сломать перспективу индивидуации и после этого доживать свой век испуганным винтиком, а это самое худшее, что может произойти с человеком. Соответственно, сериал «Во все тяжкие» не стоит воспринимать как образец адекватной реакции на кризис среднего возраста, но при этом он служит отличной иллюстрацией того, как резко и радикально человек может изменить свою жизнь под влиянием личностного кризиса. Менять внешние условия жизни, чтобы лучше разобраться в том, что происходит у тебя внутри, в период кризиса среднего возраста иногда действительно необходимо. Главное — не терять при этом голову. Как известно, лучшая импровизация — это запланированная импровизация. Также и лучшая перезагрузка своей жизни — это хорошо продуманная перезагрузка. Потому что живем мы, увы, не в кино. Полеты во сне и наяву. СССР, 1982 год. Вероятно, это лучший в мировом кинематографии фильм на тему кризиса среднего возраста. Помимо прочих несомненных достоинств киноленты, в ней еще более детально и ярко, чем в красоте по-американски, показано, как эго-героя фильма Сергея Макарова теряет связь с персоной, тенью и анимой. Потеря связи с персоной выражается в том, что Макаров — уже не видит смысла в том, что в обществе принято называть благополучием. Да, у него в целом все окей, он неплохо устроился, все социальные нормы выполнил, есть жена и ребенок, непыльная работа, автомобиль, симпатичные шмотки, но все это уже не приносит ему радости. Потеря связи с тенью также очевидна. Макаров перестал понимать, что такое плохо, глупо, недопустимо. Он выходит за все возможные рамки, оскорбляет своих коллег, издевается над женщинами, в наглую в глаза врет окружающим. Моральные ориентиры исчезли, в душе у героя – хаос. Потеря связи с анимой выражается в том, что героя – Уже не очаровывают ни вещи, ни перспективы, ни люди. Даже юная любовница не вызывает у него душевного подъема. Он воспринимает ее скорее как обузу, а не как источник удовольствия. Мир стал безнадежно серым. Если рассматривать ситуацию с точки зрения пяти фаз кризиса среднего возраста, то Макаров застрял в фазе гнева, который у него проявляется в виде постоянного, плохо скрываемого раздражения абсолютно всеми людьми и обстоятельствами, которые его окружают. В одном из самых ярких эпизодов Макаров бросает в лицо своим коллегам. «Вам не стыдно?» За что им должно быть стыдно, совершенно ясно. Герой фильма ненавидит общество, потому что оно — сожрала всю первую половину его жизни, обманула, бессовестно использовала. Ближайшие представители общества для Макарова – коллеги, жена, друзья – именно на них и выплескивается его гнев. Хамское поведение по отношению к ним – своеобразная месть героя, социуму. Месть по определению бессмысленная, ведь окружающие Макарова люди – такие же жертвы, как и он сам. Социум, который подчиняет нас в первой половине жизни, безличен, и мстить ему то же самое, что пытаться бить кулаками гравитационные волны, прижимающие нас к земле. О степени дезориентации главного героя фильма и его незаинтересованности в прежних ценностях красноречиво свидетельствует эпизод, в котором Макаров равнодушно предлагает любовнице и жене выбрать, С кем он останется? Мыслимо ли было такое всего несколько лет назад, до кризиса? Конечно, нет. Он бы чувствовал подобную ситуацию очень остро. Она казалась бы ему чрезвычайно важной, но сейчас ему попросту все равно, с кем быть, потому что он не понимает, зачем. И жена, и любовница, если и вызывают какие-то чувства, То только раздражение, презрение и злость. Хороша сцена, где Макаров случайно оказывается на съемочной площадке фильма. Его выгоняют оттуда во тьму глухих переулков, потому что ему, на суетном празднике жизни, уже нет места. Режиссер продолжает что-то кричать в мегафон, актеры улыбаться, софиты сиять, а Макаров. Должен уйти прочь и искать дорогу через темные неприветливые дворы отличный символ того, что чувствует человек, переживающий кризис среднего возраста. Показательна и ситуация с дракой. Макаров ввязывается в совершенно необязательный конфликт, один против троих воров. Макаров видит в этом отблеск высокого смысла, ведь он защищает народное имущество от преступников. До кризиса среднего возраста он бы посмеялся над такой мотивацией. На государственное имущество ему тогда было, конечно же, наплевать, но сейчас он настолько жаждет хоть какого-то смысла в своих действиях, что сгодится даже героическая защита мешка картошки от жуликов. Это уже один из элементов торга. Наверняка не единственный, просто многие из них остались за кадром. Ближе к финалу коллеги и друзья, уставшие от постоянно раздраженного и озлобленного Макарова, покидают его. Герой остается в одиночестве, забирается в сток сена, как в материнскую утробу, и сворачивается там в позе эмбриона. Это первый предвестник начала новой фазы, фазы депрессии. Судя по степени гнева Макарова и по его пока еще слабым попыткам поторговаться, до полноценной депрессии ему еще далеко. Но она, безусловно, наступит. А что потом? Макаров, безусловно, сложный клиент. Он не из тех людей, которые задумываются о смысле и значении слов «смирение» и «принятие». Но хочется верить, что вопреки его непростой, самолюбивой натуре, ему хватит ума, смелости и честности, чтобы разобраться в том, что с ним происходит. Старый Новый год. СССР. 1980 год. В центре внимания фильма две семьи – Петр и Клавдия Полуорловы и Петр и Клавдия Сибейкины. Дав героям одинаковые имена, создатели фильма подчеркивают, что ситуация кризиса среднего возраста типична. Оба Петра страдают от того, что жизнь уже практически прожита, а результаты ее весьма сомнительны. Может быть, дело в том, что они не смогли стать полезными обществу и совершить что-то великое? Петр Сибейкин на работе вставляет свистульки в игрушки, а Петр Полуорлов проектирует унитаз новой модели. Так себе занятие. Возможно, если бы у них была более значимая работа, например, Сибейкин строил бы дома культуры, а Полуорлов проектировал атомные ледоколы то и никакого кризиса среднего возраста у них не было бы. Жены героев фильма недвусмысленно артикулируют эту мысль, критикуя своих супругов, и та, и другая, упоминают космонавтов как образец достойного существования. «Люди-то вон по космосам летают, а ты у меня ерундой занимаешься». Но это заявление не находит у их мужей абсолютно никакого отклика. Это говорит о том, что создатели фильма прекрасно понимают, смысл жизни человека не появляется от смены менее престижной профессии на более престижную. Оба героя часто вспоминают свою молодость. Недалекий мещанин Сибейкин чувствует при этом неясную грусть и тревогу, но не может их вменяемо вербализовать. У более интеллигентного полуорлова, Это кое-как получается. «Пораньше бы начать», — говорит он. Но что именно начать? Что бы он сделал, если бы ему дали вторую жизнь? Ведь он по-прежнему не понимает, чего человеку надо. Перед нами очередной пример кризиса, который не находит решения. Полуорлов осознал, что стратегия жизни, которую используют он и его друзья, «неправильно мы живем, женимся, разводимся, покупаем, продаем» не приносит счастья, но альтернативу этой стратегии он найти не способен. Один из самых интересных персонажей — друг Полуорлова, артист Гоша, который неплохо зарабатывает, катается по Европе с гастролями, но при этом любит потасковать о своей малой родине. Пять лет у бабушки я не был, Карасей не ловил, березки не обнимал, Вот брошу все и уеду в деревню. Это очень похоже на мечты, Которые манят Макарова, Героя фильма «Полеты во сне и наяву», И Зилова, героя киноленты «Отпуск в сентябре». Макаров, как и Гоша, Хочет уехать в деревню к маме, А Зилов на охоту, на природу, в лесную тишину. Все трое — инстинктивно чувствуют для того чтобы понять как жить дальше им прежде всего надо вырваться из города город с одной стороны постоянно подбрасывает человеку пустые проблемы, с другой столь же пустые развлечения он будто нарочно мешает человеку всерьез задуматься о смысле жизни так и есть ведь город это по сути концентрат социума а социум обезличивает человека, включает его в свои игры, использует в своих интересах. Общество совершенно не заинтересовано в том, чтобы человек думал о своей душе. Поэтому оно препятствует этому всеми доступными способами. Героям полетов во сне и наяву, отпуска в сентябре и Старого Нового года Не хватает решимости, чтобы вырваться из дурной городской суеты с ее приманками в виде машин, квартир, модных шмоток, бесконечных пустых развлечений и прочей дребедений, который удерживает нас социум. Эти стеклянные драгоценности в период кризиса среднего возраста уже совершенно не радуют, но в то же время не отпускают человека на поиски настоящей драгоценности своего истинного я. Осенний марафон СССР 1979 год. Герой фильма, переводчик Бузыкин, постоянно куда-то движется. То едет на эскалаторе, то совершает утренние пробежки, то торопится куда-то по коридорам своего института. Это бег на месте, бег не имеющий смысла, который Бузыкин не способен остановить. «Я не могу изменить свою жизнь», — говорит он. Бузыкин застрял в фазе отрицания. Он не хочет признать, что его отношения с персоной, тенью и анимой уже потеряли актуальность и старательно пытается их сохранить. Но это бесперспективное занятие, требует от него все больше и больше энергии и при этом становится все менее эффективным. Это замечают все, кроме самого героя. Бузыкин подавляет тень, стараясь быть хорошим для всех и боясь повести себя как-то не так. Он держится за персону, дорожа своим статусом правильного преподавателя, правильного друга, правильного соседа, Правильного мужа и отца. Он цепляется и за аниму, которая кое-как проецируется на его любовницу, мушинистку Аллу. Попытки Бузыкина продолжать жить по схемам первой половины жизни выглядят комично и убого, и создают одну проблему за другой. Он выглядит как человек, старающийся напялить одежду, из которой вырос. Эта одежда сидит на нем криво и косо, трещит по швам, рвется, но он продолжает натягивать ее на себя жалкое и позорное зрелище. Со своей стороны социум тоже не хочет отпускать несчастного героя фильма. Даже если человек уже не представляет для общества большой ценности, оно все равно пытается его контролировать. Хорошая иллюстрация, Поход за грибами Бузыкина и двух его знакомых соседа по лестничной клетке и коллеги-преподавателя из Дании. Бузыкин не хочет идти с ними. Ему неинтересны опята и подосиновики, но в итоге он поддается уговорам. После долгих блужданий по лесу нервы у Бузыкина сдают, он хочет уйти, однако его спутники непреклонны: Мы тебя не отпускаем! «Но я не хочу собирать грибы». «Ну не собирай, просто походи. С людьми пришел, с людьми и уйдешь». Очень символичная ситуация, очень символичный диалог. Общество хочет, чтобы человек оставался под контролем от рождения до ухода в мир иной. С людьми пришел, с людьми и уйдешь. В итоге Бузыкин все же убегает от своих спутников-грибников, но это... Его единственная маленькая победа за весь фильм. Мини-бунт, который никак не влияет на стратегический расклад. Бузыкин так боится отказаться от уже совершенно ненужных ему социальных игр, что рискует остаться в фазе отрицания навсегда и осушить до конца горькую чашу своего бессмысленного существования. Тостуемый пьет до дна. О чем говорят мужчины? Россия 2010 год. Фильм сложно назвать цельным произведением. Скорее он представляет собой набор отдельных скетчей, большинство из которых связаны с темой кризиса среднего возраста. Упомяну наиболее яркие из них. Монолог о вопросе ⁇ Зачем? ⁇ С какого-то времени Появился этот вопрос «Зачем?». Вот раньше тебе говорили «Слушай, я с двумя девушками познакомился, у них квартира свободна в отрадном, посидим, выпьем, поехали!». Ты сразу ехал. Если бы тебя спросили «А зачем?», ты бы сказал «Как зачем? Ты что, дурак? Две девушки, отдельная квартира, посидим, выпьем, ну?». А сейчас тебе говорят «Поехали», а ты думаешь Две какие-то девушки, квартира у них в Отрадном, ехать туда, пить с ними, потом то ли оставаться, то ли домой, завтра на работу. Зачем? Действительно, во второй половине жизни этот вопрос становится ключевым. Если раньше ты все делал на автомате, то теперь перед тобой вдруг встает проблема смысла того, что ты делаешь. Начинается все с непонимания смысла поездки к девушкам в Отрадное, а заканчивается непониманием смысла своей жизни в целом. Монолог о будущем. Здесь один из героев фильма говорит о том, что Анима уже не подсвечивает будущее своим волшебным светом. Не стало будущего. Раньше в детстве... Впереди всегда было что-то яркое, неизвестное, а сейчас я точно знаю, что будет потом. То же самое, что и сегодня. Вместо будущего стало настоящее. Просто есть настоящее, которое сейчас, и настоящее, которое будет потом. Монолог о сложности разделения своих желаний и желаний, навязанных обществом, то есть о сложности отделения эго от персоны. То, чего я хочу, хочу именно я или так просто надо? Работа, семья, но мне же это нравится или кажется, что нравится? Монолог А. Хочется и правильно. Перестало совпадать, как хочется поступить и как правильно. Раньше совпадало, потому что социум объединял эти две линии поведения. Он терпеливо объяснял тебе, что именно ты должен считать правильным и почему это правильное ты должен хотеть. А теперь, во второй половине жизни, ты уже сам должен решать, и чего ты хочешь, и что такое правильно. Трагедия даже не в том, что одно с другим уже не совпадает а в том, что ты, в принципе, вообще перестал понимать, и что такое правильно, и чего ты хочешь. Отдельно хочется отметить прекрасный эпизод с немцами, в котором один из героев настолько растерян, что спрашивает, как жить дальше у фашистов. Это отличный символ начала контакта эго и тени. Действительно, в период кризиса эго настолько дезориентирована, что начинает использовать для ориентирования в новые реальности такие средства, которые раньше по умолчанию считала абсолютно недопустимыми. Также весьма показательны сцены, в которых деконструируются социальные условности. Эпизод с Дефлопе и эпизод с картиной Тищенко. Герои фильма, вступающие во вторую половину жизни, Начинают осознавать, что те ценности, которые внушал им социум, пусты и искусственны. Героям хватает ума, чтобы понять, что с ними происходит что-то принципиально новое и очень важное. И даже частично проанализировать ситуацию, свою прошлую жизнь, они уже начинают видеть смешной и бестолковой, и это уже прогресс но пока не верят, что можно жить как-то по-другому, не понимают, как можно выйти из той дурацкой игры, правила которой им постепенно становятся понятны. Впрочем, все они производят впечатление неглупых людей, не чуждых рефлексии, и, скорее всего, им удастся пройти кризис среднего возраста, не поломав ни свою, ни чужую жизнь. Отпуск в сентябре. СССР, 1979 год. Само название фильма символично. Отпуск в сентябре — это свобода от общества, которую получает человек, когда его жизнь уже переходит в осенний период, то есть перевалила за половину. Отпуск — это прекрасно. Но как его использовать, если за окном уже не солнышко и жара, а тучи, ливни и стремительно холодает. Навязчивая идея главного героя, Зилова, поехать на охоту. Нет, не для того, чтобы развлечься убийством животных, а для того, чтобы вырваться из цепких лап общества. Зилов говорит, там в лесу такая тишина, как будто ты еще не родился. Это звучит, как тоска по небытию. Точнее, как жалоба на невыносимую тяжесть бытия. Как и у героя фильма «Полеты во сне и наяву», у Зилова все есть. Более того, мы застаем его в момент переезда в большую отдельную квартиру. Но даже это его совершенно не радует. Зилов — живая иллюстрация печального изречения одного из философов нового времени. У нас есть все, кроме всего. То есть у нас вроде бы все хорошо, но нет главного, смысла этого хорошего. А без смысла все рассыпается в прах и ничего не значит. Вроде бы все есть, а на самом деле ничего нет. Зилов – такой же самолюбивый и избалованный персонаж, как и герой фильма «Полеты во сне и наяву» и тоже застрял в фазе с трудом подавляемого гнева. Но кризис среднего возраста менял до неузнаваемости и куда более тяжелых и упрямых людей. Поэтому будем надеяться на лучшее. Не исключено, что пройдет буквально пара лет, и Зилов превратится в совершенно другого человека и будет счастлив, хотя сейчас, конечно же, в это совершенно Не верит. Тему кризиса среднего возраста также с большим или меньшим успехом раскрывают следующие отечественные киноленты «Всем спасибо», «Жизнь впереди», «Лестница», «Время отдыха с субботы до понедельника», «Единожды солгав» и «Зарубежные», «Как убить соседскую собаку», «Серьезный человек», «Жизнь как дом», День психа, персона, сцены из супружеской жизни.